Солнцеворот. Ого, вот это место! Просто сказка! Инна захлопала в ладоши от радости, сразу выскочив из машины, как только та остановилась. «Поверить не могу, что мы проведем здесь целые выходные». Двухэтажный деревянный дом из бруса, находившийся в самой лесной чаще и впрямь выглядел, словно сошедший с иллюстрацией сборника сказочных историй. Уютный дворик, резные ставни и печная труба, торчащая из припорошенной снежком крыши. Роман снял этот дом на выходные, чтобы отметить в нем свой день рождения и просто весело провести время с друзьями. «И самое главное, на десять километров в округе ни одной живой души», заметил Румка, вытаскивая из багажника тяжелые пакеты с едой и напитками. «Можем творить здесь все, что захотим». «Зай, сфоткаешь меня?» Лера достала из дорогой сумочки, недавно подаренный ей Константином, смартфон последней модели. «Конечно, пупсик!» – довольно улыбнулся Костя. «А интернет тут ловит!» Стас снял с лица очки, на которые уже попали первые снежинки, и стал их усердно протирать. Он явно был не в духе. В отличие от своего двоюродного брата Ромы, веселого и общительного, Стас, наоборот, был очень замкнутым и предпочитал живому общению, общение в сети. «Стас, я тебя сюда вытащил не для того, чтобы ты все праздники снова провел, сидя за компом», рассмеялся Рома и заведил снежком брату в затылок, отчего у Стаса шапка съехала на бок. Внутри дом тоже выглядел весьма специфично. На стенах висели картины с изображениями древних славян. Всюду были расставлены статуэтки древних башков. На кухне располагалась настоящая русская печь. А в вазах красовались высохшие колосья пшеницы. «Ты у кого дом снял? У Перуна?» – заржал Костик. У пердуна, огрызнулся Рома. «Мужичок какой-то через сайт его нашел. Ладно, давайте располагайтесь и начнем стол накрывать». Вскоре Рома и Костик загорелись идеей растопить печку вместо того, чтобы включить батареи, а Инна и Лера отправились резать салаты. Стас остался верен себе и забаррикадировался в одной из комнат, залипнув в экран ноутбука. «Блин, зарядка садится!» – недовольно накуксилась Лера. «Кость, сходи в машину за зарядкой, пожалуйста!» «Все, что пожелаете, мадам!» Костик игриво чмокнул девушку в щеку и, натянув толстый синий пуховик, вышел из дома. Неожиданно Инна заметила, как за окном мелькнула чья-то тень. «Ребят, кажется, мы тут не одни», – удивленно сказала она. «Да ладно!» – Рома подскочил к окну. «Нет там никого, тебе показалось. Может, животное какое?» «Хм», – засомневалась Инна. «Крупное какое-то животное». Скорее девушки закончили с нарезкой салатов и приготовлением остальной еды, а затем принялись накрывать на стол. «Лер, а где Костик?» – спохватилась Инна. «Что-то его долго нет». «Да, и правда. Ром, Костик с вами?» – громко крикнула девушка, обращаясь к Роману, уговаривающему Стаса хоть на минуту оторваться от компа. Нет отозвался со второго этажа парень. «Он же тебе за зарядкой пошел вроде». «Так уже полчаса прошло. Где он там застрял? За стол садиться пора!» – нахмурилась Лера. «Сейчас схожу за ним», – пожал плечами Рома и спустился к девушкам. Накинув куртку, парень вышел во двор. С момента ухода Романа прошло двадцать минут. «Теперь и этот пропал!» – всплеснула руками Лера. «Да что они там делают?» Инна снова посмотрела в окно, но из-за наступления темноты не смогла ничего разглядеть. «Коляда, коляда, отворяй ворота!» – послышалось пение с улицы. «Это еще что за хрень?» – удивилась Лера. «Сегодня солнце ворот. Новый год у древних славян, а это колятки Скептически отозвался Стас, спускавшийся по лестнице на первый этаж. Но ведь Рома сказал, что мы тут одни, растерялась Инна. Значит, не одни, пожал плечами Стас. Между тем звуки голосов становились все ближе. И что им надо, не поняла Лера. Ну, угощения обычно они просят. Вообще, я, конечно, удивлен, что кто-то еще соблюдает эти традиции, хмыкнул парень. Хор подошел совсем близко к дому. Голоса у них какие-то странные, прямо жуть берет, поежилась Инна. Вдруг в дверь кто-то громко постучал от неожиданности девушки разом подскочили со своих мест коляда, коляда отворяй ворота блять выдохнула лера у меня чуть инфаркт не случился при турке блин в дверь продолжали настойчиво барабанить стас аккуратно выглянул в окно из за шторки ни хрена себе Присвистнул парень. «Вот это костюмы! Да они подошли к делу со всей ответственностью!» Инна тоже подошла к окну. На пороге дома стояло несколько человек, облаченных в звериные шкуры. На лицах людей были маски из костей животных. Впереди остальных колядующих возвышалась массивная фигура высокого мужчины в маске из костей буйвола. «Жуть какая!» – ужаснулась Инна и повернулась к Стасу. «Даже не вздумай им открывать, у меня от этих товарищей мурашки по коже». Постучав еще несколько раз, ряженные ушли. Инна хотела позвонить Роме или Косте, но заметила, что телефоны обоих ребят остались в доме. «Я схожу за ними», – вызвалась Лера. «Эти ряженые придурки свалили уже?» «Ага», – ответил Стас. Лера схватила с вешалки свою норковую шубку и вышла за дверь. В комнате повисло напряженное молчание. В дверь снова постучали. «Кажись, — передумала Лерка по сугробам топать!» — хихикнул Стас и открыл дверь. В комнату боком ввалился перепачканный снегом Рома. Он сделал несколько шагов и без сил рухнул на пол лицом вниз. «Рома!» — закричал Стас и бросился к брату. Инна быстро закрыла за ним входную дверь. Когда Стас перевернул Романа на спину и снег немного растаял, он увидел, что пуховик брата испачкан кровью. Рома был бледен и стонал. Из его груди торчала костяная рукоять ножа. Инна зажала рот руками. Роман схватил Стаса за руку и захрипел. «Они! Они схватили Костика! Ему уже не помочь! Уезжайте!» На этих словах Роман потерял сознание. «Он!» — Инна медленно пятилась назад. «Он мертв?» Стас потрогал пульс брата, его лицо было белым, как мел. «Господи!» Мгновенно все поняв по лицу Стаса, ахнула девушка. «Я вызываю полицию!» Инна схватила со стола телефон Костика, потом Ромы достала свой. «Нет связи, черт! запаниковала Инна. «У тебя есть связь? Ты сидел в интернете?» Стас медленно поднялся с пола. «Нет, я соврал». Я лишь делал вид, чтобы Рома...» Говорить дальше Стасу помешал застрявший в горле ком. «Так, ладно», – Инна попыталась взять себя в руки. «Нужно взять ключи от машины, забрать Леру». «Ключи у Кости», – тихо напомнил девушке Стас. «Черт», – ругнулась Инна. Коледа, коледа! За окном снова послышалось пение. Голосаряженных перекрыл громкий женский вопль. Лера! узнала инна голос подруги. Что они с ней делают, Боже! Они схватили ее, Стас силился разглядеть в ночных сумерках хоть что-то. «Боже, боже!» – визжала перепуганная Инна. «Нам нужно бежать!» «Куда здесь кругом лес?» – возразил ей не менее напуганный Стас. «Предлагаешь остаться здесь и ждать, пока они придут за нами?» – кричала девушка. «Я не знаю!» – Стас был в отчаянии и метался из угла в угол. «Какого хрена я вообще с вами поехал?» «Мы должны успокоиться», — сказала Инна, скорее себе, чем Стасу. «Сейчас мы...» коледа коледа отворяй ворота!» Ряженные возвращались за новой жертвой. «Бежим!» — завопил Стас и бросился вон из дома, прямо в том, в чем был одет. К домику уже приближалась толпа людей в масках. Стас бросился было к лесу, но ему навстречу вышли еще люди. С каждой секундой коледующих становилось все больше. Они выходили из-за деревьев и окружали дом плотным кольцом. Лишь в одном месте Стас заметил небольшую брешь парень тут же устремился к ней вдруг стас споткнулся обо что то твердое и упал в сугроб разгребая руками снег чтобы встать он смог различить на земле замерзшее тело неизвестного ему мужчины а, -а, а в ужасе заорал парень из окна инна увидела как один из ряженых схватил за волосы упирающегося и орущего Стаса и силой бросил в снег. Безоружную жертву тут же окружила толпа людей. Когда они расступились, девушка увидела, как двое крепких мужчин в волчьих шкурах держат Стаса под руки. Мужчина в маске буйвола вонзил нож в грудь парня и силой дернул его вниз. ⁇ Коледа! ⁇ Коледа! ⁇ продолжала скандировать толпа. Инна больше не могла этого выносить. Она схватила куртку и помчалась в спальню, расположенную в противоположной стороне дома где вылезла на улицу через маленькое окошко. С колотящимся сердцем и мутным рассудком Инна бросилась в лес. Когда девушка уже почти выбилась из сил, а ее легкие горели огнем от долгого бега по сугробам и холодного лесного воздуха, она увидела вдалеке за деревьями огни как мотылек летящий на свет инна пробиралась по сугробам вперед и вперед девушка вышла на поляну и увидела небольшую бревенчатую деревушку слава богу я спасена с облегчением подумала девушка но подойдя ближе на заборе одного из домов она увидела такое отчего у нее замерло сердце. Забор состоял из чистокола, вершину каждого кола венчали человеческие головы. В основном это были белёсые черепушки, но встречались и совсем свежие. В одном из посиневших лиц Инна узнала Костика. Сходя с ума от ужаса, девушка бросилась обратно в лес. Инна совсем сбилась с пути – и уже потеряла счет времени. Ее сапоги насквозь промокли, а пальцев на ногах она почти не чувствовала. «Девушка, которую нашли в лесу на прошлой неделе, пришла в себя. Мне нужно с ней побеседовать». У дверей больничной палаты стоял следователь с толстой папкой документов под мышкой. «Пришла», — вздохнул врач. «Только она вряд ли вам что-то расскажет». Мужчины прошли в палату. На больничной койке лежала Инна. Она глупо улыбалась и, помахивая обмотанными бинтами-культями, некогда